Тостёбдрый барон Шафиров. Ваше императорское величество, сказал он тихим, сладостным и восторженным голосом. Они не решатся, ещё бы сказал Пётр и, обратившись к Мартову, приказал: Стань у двери. Они победить не воюй и хотят, только у нас сердце бывало, мы не срабеем. Стань у двери, никого не пускай. Пиши, эфиров. Мы им такое слово вытачим, что они его вовек не забудут. Глава седьмая, в которой рассказывается о том, как плыл через море сержант Пантонные роты Яков Батищев. Вот тому назад погиб войниственный неутомимый шведский король Карл XII. Погиб он в 1718 году при осаде Фридрихс Гальд. Северная война угасала. Англичане поддерживали её так, как поддерживает огонь костра, сдвигая и прижимая друг к другу голодеж. Английские корабли вошли в Балтийское море с боевыми вымпелами на мачтах. Шведы согласны были уступить Петербург и Нарву, нами давно занятую, но спорили о Риге и Ревеле, богатых городах. Как гличия не поддерживали шведов, крейсеры в море. Тянулись голубые дни и белые ночи 1719 года. На встречу английской эскадре к Зунду вышли русские корабли, окликнули англичан через переговорную трубу. Флотский поручик Головин спросил, какие намерения у гостей не в ихнем Балтийском море. Англичане ответили, что они пришли наблюдать и предлагают посредничество между Россией и Швецией, а пока протестуют против того, что русские корабли осматривают чужеземные суда в море и не позволяют провозить в Швецию порох, свинец и пиньку. В те дни получил сержант Батищев приказание явиться в галерную гавань и наблюдать за погрузкой кани и артиллерии на лёгкие суда. Надел он свой мундир команды порохового завода, синий, с белым воротником и отворотами. Заплакала Татьяна, утешал ее старый солдат, велел за детьми смотреть, да жить тихо. Ничего, что сам хозяин ушел. Плакала Таня, говорила, какое тут житье, когда ты в море уплывешь, в море холодное, в море дальнее. А ты, Таня, не причитай, и море не дальнее, но в нашей околице. И чего ты боишься? Я-то за тебя больше бояться буду. Ты ведь на пороховом заводе живешь. Смотри, Таня, чтобы когда в пороховой амбар ходят, фонарь бы брали, а не лезли дуром с лучиной. Посмотрю, Соколик, и детей на него купаться не пускай, не вас студеные. Не посиди, батюшка, хватит с них заводского пруда. Ну, посидим напрощание, Танюш. Смотри, у меня за детьми и нашим пороховым заводом. Посмотрю, Яшенька. В ни широких заводях галерной гавани стояли мелкие суда. Среди них галеры казались великанами. Борты большинства галер не высмалены. Дерево ещё не потемнело, только краснели носы галер. По помостам, боязливая, перебирая ногами, шли на галеры казачьи кони, ещё не сбросившие с себя зимний мохнатый шерсть. Пехота вкатывала пушки, носила ядра. Весенняя ночь была светла. Рядом с галерами стояли понтоны, лайбы и беспалубные лодки. Батищев вошел на пахнущую смолою палубу галеры. Была великая тиша, галерные паруса висели, плоская волна входила в заводи гавани и качала отражение галер. Тогда, пугаясь, робко ржали и стучали ногами лошади в трюмах. Заскрипели в уключенных весла, двинулись галеры. Уходил Петербург со шпилями, прямыми дымами и садами показался котлен с одинокими деревьями на плоских берегах здесь фрегаты пошли на буксире лодок пошли ещё тише заря разовела начал дуть ветер оживали фрегаты развёртывались на них розовые от восхода паруса